Глава четвертая. Гул Земли. Это явление крайне загадочное, совершенно новое и невероятно пугающее. Возникло оно недавно, ранее не наблюдалось, а теперь не просто наблюдается, но и страшит людей, порой до чертиков. Представляет собой ужасные потусторонние звуки, словно где-то, непонятно где, передвигают гигантские ржавые невидимые железные ящики — размером с небоскреб. Я просто не знаю, как иначе описать этот примыкающий к инфразвуку низкий гул и скрип, который разносится отовсюду. Его источник определить не удается, он словно везде, этот звук, во всем пространстве. Слышат его люди по всей планете. Это леденящие душу гул отметили, засняли и даже выложили в сеть перепуганные жители Восточной Европы, Румынии и Словакии. Его слышали в Америке. Жена моего друга была свидетелем этих замогильных звуков на востоке Москвы. Слушать их порой неприятно прямо до дрожи. Жуть. Просто жуть какая-то. В бумажной книге и в аудиокниге не бывает гиперсылок, но я вам советую найти в Ютубе эти ролики по ключевым словам «гул земли». Уверен, впечатлитесь. Настоящий трубный глаз архангелов, возвещающих о конце света. Послушайте сами и представьте себя на месте тех, кто стал живым свидетелем явления, каково им было. Но реально загробная тема. Вот что об этом писал российский корреспондент Итартас из Нью-Йорка. Загадочные подземные толчки вынуждают жителей американского города покидать свои дома. 22 марта 2012 года уже несколько дней продолжаются загадочные подземные толчки в районе американского города Клинтонвиль, штат Висконсин, США. Низкочастотные рокот и вибрации, будто доносящиеся из-под земли, ставят в тупик ученых и вынуждают местных жителей в страхе покидать свои дома. Как сообщили в полиции Клинтонвилля, городка с населением около 5000 человек, за последние дни поступило более 250 звонков от встревоженных граждан. Власти пытаются успокоить население, однако до сих пор не могут дать вразумительного ответа на вопрос, что же все-таки происходит. В этом им не смогли помочь и светлые умы университета Висконсина, которые не обнаружили в районе значительной сейсмической активности. «Я думаю, мы можем исключить этот вариант. Ни о какой серии землетрясений, как предполагалось ранее, речи не идет», заявил профессор Харальд Тобин и добавил. «Кроме того, феномен не связан с человеческой деятельностью, в районе не ведется буровых работ или военных учений». Тобин вместе с коллегой снял показания с нескольких сейсмографов, установленных в районе Клинтонвилля. По его словам, датчики подтверждают, что этот участок действительно отличается довольно высоким сейсмическим шумом. В то же время он не настолько велик, чтобы считаться причиной вибрации, о которой рассказывают местные жители. «Я в такой же растерянности, как и все остальные», — признается ученый. «Этот шум подобен грому или отдаленным взрывам», — рассказала жительница Клинтонвилля Верда Шульц, — По ее словам, в зданиях дребезжат окна, а вибрация отчетливо ощущается на полу. Население города утверждает, что со временем толчки становятся продолжительнее и мощнее. Это, вкупе с атмосферой страха, вынуждает многих жителей покидать свои дома. Наша собака напугана до полусмерти, соседи бегут, так что мы тоже решили уехать куда-нибудь на время. Шум действительно громкий, мы не можем уснуть. заявил другой житель этого городка Денис Падия. Российские СМИ также оповестили об этом пугающем явлении. Вот, например, репортаж ТВЦ того же года. «По всему миру регистрируется странное явление — гул Земли. Что бы это значило? Этот гул не предвещает ничего хорошего. Он с чудовищной скоростью распространяется по планете, приводит в ужас людей и ставит в тупик исследователей». Невыносимый скрежет вдруг появляется ниоткуда и сразу же заполняет собой все вокруг. Это происходит в разных местах по всему миру. Сотни тысяч людей стали свидетелями уникального и совершенно необъяснимого звукового явления. Ученые звук записали и исследовали, однако прояснить его происхождение так и не удалось. Как же это явление можно объяснить? Никак нельзя, оставаясь в рамках традиционной геологии, которая находится в плену ошибочной теории, именуемой тектоникой плит. Но, по счастью, у нас есть другая теория, уже подтвержденная многочисленными сбывшимися рискованными предсказаниями, а также бурением, о котором когда-нибудь тоже расскажу в другой книге. Это теория Владимира Ларина о металлогидридном строении нашей планеты. Из нее данный гул практически вытекает. Земля по Ларину — это металлический шарик из легких металлов, покрытый оксидной коркой. Ларин в 2019 году ушел из жизни, но мне не составило труда позвонить его сыну и продолжателю дела Николаю Ларину. По нашей теории, земная мантия имеет силикатно-оксидный состав только до глубины 100-150 километров, то есть до этих глубин она является электроизолятором. А дальше располагается металлосфера, состоящая из интерметаллических соединений и сплавов, и это уже проводник. А теперь просто следите за мыслью, которую я изложу максимально просто, не отдаляясь от школьной программы. Сейсмичность постоянно потряхивает всю планету, включая металлосферу. Земля, как известно, имеет магнитное поле. А что происходит с проводником, который перемещается в магнитном поле? Это известно из школьного курса физики. В нем появляется ток, который сам, в свою очередь, создает магнитное поле. В результате возникают низкочастотные электромагнитные волны с частотой сейсмических колебаний. и начинают распространяться во все стороны. Существование таких низкочастотных электромагнитных колебаний уже не просто теория. Они были обнаружены геофизиками экспериментально. Но что такое низкая частота? Это звуковая частота. Наши уши улавливают воздушные колебания с частотой от 16 до 20 тысяч герц. Теперь нам осталось только найти механизм преобразования электромагнитных колебаний в акустические. Ищем. Видим, что в земной коре встречается такой материал, как магнетит. Раньше его называли магнитный железняк. Это природный магнит, причем очень распространенный. Включение кристалликов магнетита от 2 до 5% есть практически во всех породах, а кое-где он образует целые скопления с мощными магнитными аномалиями. И если распространяющаяся из глубин планеты низкочастотная электромагнитная волна имеет достаточную интенсивность, чтобы начать эти кристаллики магнетита в породе колебать в такт своей частоте, то они и будут колебаться. Едва-едва, совсем чуть-чуть, на микроны. Теперь представьте себе блок породы, напичканный микрозернами магнетита, как булка изюмом. Если средний размер зернышка примерно 1 мм, то в одном кубометре их могут быть миллионы. И все в такт начинают колебаться вслед за внешним полем, каждый по чуть-чуть, раскачивая весь каменный блок, в котором содержится. В этом случае блок может впасть в резонанс, если его собственная резонансная частота это позволяет. В резонанс огромный предмет можно загнать самым малым воздействием, важно, чтобы оно было периодическим. Так раскачивают качели. Так солдаты, идущие в ногу, могут обрушить мост, хотя мост весит тысячу тонн и выдерживает нагрузку в 300 тонн, а рота солдат весит всего 4 тонны. От чего зависит собственная резонансная частота предмета? Вспоминаем опять школьные уроки физики от его геометрических размеров. Если каменный блок небольшой, он будет издавать тонкий звук, если большой — гудеть басом. Чтобы тело зазвучало на определенной частоте, нужно, чтобы в его размере укладывалась по меньшей мере одна полуволна этой частоты. Например, для частоты в 300 Гц необходим монолит размером по длинной оси всего в 5 метров. Это нота Ре первой октавы. «Однажды в Казахстане рядом с нашим полевым лагерем мы нашли тело Габро. Это порода такая, которая на поверхности представляла собой развал монолитных глыб или липсовидной формы», рассказывает Ларин-младший. Причем верхние глыбы лежали совсем свободно, и некоторые из них касались развала всего лишь тремя точками. Эти глыбы при ударе геологическим молотком начинали мелодично и долго гудеть, каждая на своей ноте. И вот на глыбах размерами в 3-6 метров мы подобрали все ноты первой октавы и даже потом исполняли для заезжих гостей чижик-пыжик кувалдами. Чем не сейды? Вот такое вот простое объяснение земного гула. Как его проверить и в очередной раз подтвердить таким образом теорию Ларина? Очень просто. Сейчас большая часть геофизиков полагает, что низкочастотные возмущения магнитного поля Земли связаны с выбросами от Солнца, которые волнуют ионосферу, и поэтому на Земле происходят магнитные бури. Такое явление действительно есть. но магнитные солнечные бури захватывают как минимум целое полушарие, между тем как гул Земли наблюдается очень локально. А вот теория Ларина предсказывает, что в мантии планеты как раз могут быть точечные источники электромагнитных возмущений на глубинах до 100 километров и даже меньше, потому что диапиры проводящих интерметалидов мантии могут внедряться в кору до глубин в 3-5 километров. Земля как бы напоминает рогатую морскую мину, покрытую оксидной коркой, причем корка эта закрывает и торчащие металлические рога, просто в некоторых местах языки металла почти достают до поверхности шара. И это уже подтверждено магнитотелурическим зондированием. Над зонами диапиров наблюдаются своеобразные геологические чудеса, которые невозможно объяснить в рамках традиционной тектоники плит, а ларины их не просто обнаружили, а предсказали. Короче говоря, нужно просто поставить магнитометры там, где гул Земли часто наблюдается, и фиксировать локальные магнитные бури. Сейчас, чтобы понять природу земного гула, геофизики используют сейсмометры и обнаруживают в гудящих зонах повышенный микросейсмический шум — и не могут понять, как такие слабые микросейсмы вызывают столь масштабные шумовые эффекты. Ребята, попробуйте не сейсмометры, а магнитометры, и все сразу станет ясно. Это вам еще одно предсказание от Ларина. Дарю. Можно поступить еще проще. Чтобы не ловить это а периодическое, как шаровая молния, явление по всей планете, найдите монолитную, без трещин, глыбу с магнетитом, которая гудит от удара кувалдой, и облучите электромагнитным полем низкой частоты. Загудит — ларины правы. Не загудит — чешите репу. Угрожает ли нам чем-то гул Земли? но ну, теоретически он может нагонять животную панику в случае перехода в инфразвук с частотами в 7 Гц. Это резонансная частота наших внутренних органов, то есть при высокой интенсивности такой звук может быть опасен внутренними кровоизлияниями и остановкой сердца. Но если звук уходит в слышимый диапазон, то ничего страшного в гуле Земли нет. Другое дело, что гол Земли является предвестником и спутником других явлений, которые уже угрожать нам всем действительно могут. Но о них как-нибудь в другой раз и в другой книге, а сейчас не будем отвлекаться от гудящих сейдов.